Глава 13. Скромные расчёты. Старший лейтенант Богров нажал кнопку на центральном щите управления и повернул небольшой штурвал со стрелкой на несколько делений вправо. Пионер приподнял нос и устремился под наклонной линией вперёд, набирая высоту. На глубине в 300 м он выровнялся и продолжал движение на юг. Так, хорошо, Иван Степанович, спросил старший лейтенант Шалавина. Отлично. Абсолютно всё видно. Простуженным тинарком удовлетворённо ответил океанограф, не спуская близоруких прищуренных глаз к окупола экрана. На куполе медленно проносились огромные тёмные массы. Одни из них заполняли большое пространство на поверхности океана, другие поменьше глубоко опускали вниз свои подводные части. Порой казалось, что они вот-вот коснутся ими горбатой спины подлодки, но пионер спокойно и уверенно проходил под ними, лишь изредка наклоняя свой нос и затем выравниваясь на заданной ему глубине в 300 метров. За прокинутой головой океанограф спросил, «На какой мы точно широте, Александр Леонидович?» «Пятьдесят восемь градусов сорок минут южной широты». «Восемьдесят градусов западной долготы от Гринвича», ответил старший лейтенант. «Какое множество айсбергов!» «Здесь уже зима, Иван Степанович». «Да, конечно. Но для начала зимы их все-таки слишком много. Всего лишь 10 июля». Наступило молчание. Через несколько минут оно было нарушено появлением зоолога и Павлика. Пожалуйста, Арсендович. Ага, да. Это интересно, воскликнул зоолог, взглянув на экран. Здесь они совсем иначе выглядят, заметил Павлик. Когда мы на Диагене встретились с Сейсбергом, я успел его рассмотреть. Он был гораздо выше Диагена, весь сверкал и словно вырезанный весь в украшениях. Хмм, ничего удивительного, проговорил Шилавин. Когда ты видел верхнюю надводную часть, а сейчас перед нами подводные части айсбергов. Надводную часть разрушают солнечные лучи, тёплые ветры, дожди, а подводная часть больше сохраняется, на неё действуют только тёплые течения, омывающие её. Она гораздо больше надводной части, в 5-6, а иногда и в 7 раз больше. Вот сейчас Инженер наклонился и нырнул глубже, чтобы обойти одну такую подводную часть айсберга. А ведь пионер идёт на глубине 300 м. Значит, этот айсберг погружён своей нижней частью в воду больше, чем на 300 м. И его надводная часть следовательно поднимается над поверхностью океана больше, чем на 50 м. Таким образом, общая высота айсберга равна, пожалуй, 400 м. Вот какая высота. А знаете ли вы, позвольте вас молодо человек спросить, что встречаются айсберги общей высотой до 600-700 м? Ой-ой-ой! Ужас, Муса Павлик. 700 м? Неужели море замерзать на такую глубину? Океанограф даже крякнул от удивления и оторвал глаза от экрана. Потом с досадой пожал плечами и вновь поднял глаза к куполу Как можно предполагать такие глупости, позвольте вас спросить, чтобы море промерзало на 700 м. В самые лютые зимы море покрывается льдом, который к лету достигает толщины не более 3-4 м. Кроме того, при таянии морской лёд даёт солоноватую воду, а айсберги состоят из пресного льда. Ясно, что у него образуется не из морской воды, а из пресной. А такая вода находится только на поверхности земли. Значит, и айсберги образуются на земле. Как же? Как же они здесь? Не доумевал Павлик. Как же они чутелись море? Слыхали вы хоть что-нибудь о ледниках? Позвольте вас спросить, запальчиво воскликнул океанограф, которого, очевидно, раздражали слишком, по его мнению, наивные, безграмотные вопросы Павлика. Чему вас там учат в ваших гимназиях и колледжах? <клес> да я знаю немножко, робко возразил Павлик. Ледники это такие ледяные потоки на высоких горах, где очень холодно. Они спускаются вниз, где потеплее. Ну и там тают и дают начало ручьям и рекам. <клес> ледяные потоки. <клес> ледяные потоки.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 Отделяются ледниковые языки, которые спускаются к морю, скользя сначала по его дну, и наконец, когда дойдут до глубоких мест, всплывают. Ветер и волны рашатывают их, действует и собственная тяжесть, и наступает момент, когда конец ледникового языка отламывается в виде ледяной глыбы и уплывает в море. Вот если мы подойдём к берегу материка, нам может быть удастся увидеть это явление. Александр Леонич Как далеко мы спустимся к Юбу? Как скажет капитан? Последовал неопределённый ответ. В этот момент отодвинулась дверь, в рубку вошёл капитан. Он молча кивком головы поздоровался со всеми, быстро прошёл в радиорубку и закрыл за собой дверь. Радиограммы из политуправления ещё нет, задал он Плетнёву свой обычный последний дневной вопрос.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 Да, капитан. Сколько человек? Я, Иван Степанович, Сидлер, Цой и Павлик. Всего 5 человек. Хорошо. Александр Леонидович, обратился капитан к старшему лейтенанту. Завтра с утра ваша вахта. Так точно, товарищ командир. Выпустить и партию в составе пяти человек, перечисленных Арсеном Давидовичом. Крессируйте вокруг неё по радиусу километров 50. Больше никого не выпускать. Слушаю, товарищ командир. Капитан повернулся и вышел в коридор. В раскрывшуюся на минуту дверь ворвались приглушённые, но в бешеном темпе звуки лезгинки. "Уже скоро начнётся", закричал Павлик, хлопая в ладоши. "Идёмте скорее в красный уголок, в красный уголок!" И громким шёпотом, как бы под строжайшим секретом, сообщил Сегодня вечером команда встречает Скворешню. Скворешня выписывается из госпиталя. Войдя в свою каюту, капитан Заппер запер за собой дверь, сел за письменный стол и достал из его потайного ящика книгу шифров. Он долго переводил строки цифр радиограммы в буквы и слова. До дна до конца он с выражением досады откинулся на спинку кресла. подумал и снова наклонился над столом, читая ципе радиограмму полностью, уже не отрываясь. Вот что он прочёл. Ответ задержан для проверки старых и получения новых материалов из Токио и Нагасаки. Во время первой командировки в Нагасаки 5 лет назад Гарелов прекрасно выполнил задание, за что по возвращении был награждён орденом знак почёта. За 2 года, проведённые в командировке, много работал и редко ходил в театры, кино, музеи, буддийские храмы, знакомился с достопримечательностями страны, часто проводил свободные часы в обществе членов советской колонии в Нагасаки и Токио. В следующую командировку в Токио, 2 года назад, встретился с Обросимовыми, отцом и дочерью, стал бывать у них всё чаще. С дочерью Анной Николаевной часто посещал театры, первоклассные рестораны и кафе, аристократические танцынги. Жил довольно широко. Жаловни было у него немалое, однако вряд ли его хватало. В этот период времени с членами советской колонии встречался изредка. Его дядя, Николай Петрович Обросимов, бывший царский генерал, правительством Керенского был командирован в Японию для закупок и приёмки военного снаряжения. Революция 1917 года застала его там, и в Советскую Россию он не вернулся.